Рювиль старался скрыть удивление, но, судя по ухмылке Брута-Брута, который шел впереди, держа зажженный фонарь, герцогу это плохо удавалось. Если Ники частенько, хотя и без особого удовольствия, бывало в его подземельях, за стенках тайной канцелярии, то сам Троян в подвале Золотой башни оказался впервые. Стыдно признаться, он даже не подозревал, что здесь есть подвал. «Еще немного, ваша светлость!» подбодрил секретарь архимагистра. «Осторожно, скользко! Здесь никто не ходит!» «А ее могущество...» вырвалось у Рювиля. «Она тоже не ходит!» хмыкнул гном. А Осклизлые ступени привели к массивной, позеленевшей от времени двери. Брут снял с пояса уважающего себя мастера связку ключей, выбрал один и вставил в замочную скважину. Дверь открылась. Глазам герцога предстала круглая комната, которую заливал мягкий рассеянный свет, делая хорошо видимыми непонятные знаки, испещерившие стены и многочисленные пентаграммы на полу. В середине одной из них стояла кровать, застеленная белоснежным бельем, на которой кто-то лежал. Стоящая у кровати Никорин оглянулась на звук. брут Брут молча поклонился, вышел и запер за собой дверь. Троян сглотнул, вспомнил пару заковыристых морских ругательств и подошел к лассурскому архимагистру. — Ради всего святого, Ники, что это за место? Меня от него жуть берет! — И правильно берет Трой. Никорин заботливо поправила одеяло на лежащей в кровати девушке. — Это моя гостиная для особых гостей. «Мебели тут вообще-то не должно быть, однако для этой несчастной пришлось поставить кровать». Рювиль взглянул на девушку. Она была красива и когда-то наверняка отличалась хорошим цветом лица и крепкой фигурой. Но не сейчас. Сейчас перед ним лежала тень человека. Лишь тонкие веки подрагивали, будто отделяли ее реальность от ее же небытия. Герцог поспешно отвел глаза и снова посмотрел на Ники. Кто она? — Арина Рюссорс. — Пресвятые тапочки! Она до сих пор не пришла в себя? — Увы! И что ты собираешься делать с ней? Никарин вздохнула. — Пока только наблюдать. — Она что же, сошла с ума, не перенеся того, что с ней произошло в замке Рюссорсов? Хуже, она не только потеряла разум, но и душа угасает с каждым днем. Самым милосердным было бы убить ее. Ники искоса взглянула на побледневшего Рювиля и добавила. — Прости меня за цинизм, Трой, но она, скорее всего, не вернется. Или... Она замолчала. Рювиль подумал, что его за стенки тайной канцелярии с пыточными палачами и дознавателями на порядок милее этой простой с виду комнаты, от одного глотка воздуха в который веет невыносимой жутью. Но не в его правилах было страшиться неизведанного, поэтому он спросил. «Или...» «Давай, Ники, договаривай». «Или вернется не она», — задумчиво довершила архимагистр и снова поправила на девушке одеяло. Если бы Арина просто сошла с ума, я определила бы ее в частную клинику для умалишенных, хорошую клинику, ведь денег у бедняжки теперь куры не клюют, хватит на отличный уход до самой смерти. Но я не уверена. Бедное дитя, пробормотал Ревиль, а нельзя вернуть ей хотя бы душу? Душа, Ники покрутила в воздухе тонкими пальцами. Душа так же неуловима, как твои бешеные оборотни. Рювиль поморщился. Кракина тебе в печеньнике. Архимагистр сочувственно взглянула на него. Все так плохо? Мои маги не помогли? Увы, нет. Бешенство болезнь, а ненаведенный морок. Маги не могут распознать ее. А сами оборотни неужели они не чуют зараженных? Кто их знает? — пожал плечами герцог. — Они не мешают мне ловить чужаков, но и не помогают, видимо, надеются разобраться сами. Честно говоря, такое отношение меня удивляет. — Да ладно! — Никарина иронично изогнула бровь. — Среди оборотней, активно поддерживающих объединительную политику аркея, большинство тех, чьи кланы уничтожены или сильно пострадали. Эти прекрасно понимают, что с людьми надо сотрудничать, а не воевать, потому что хоть оборотни сильнее и быстрее, но людей больше, и они отличаются методичностью, особенно в том, что касается уничтожения других видов. А кланы, живущие вокруг столицы, на протяжении многих лет сохраняли с людьми нейтралитет. «Вы не лезете в нашу жизнь, а мы не трогаем вас». «Нейтралитет трой». Это не сотрудничество. Ники-ники. Вздохнул Рювиль и по привычке качнул пальцем Серегу с радужником. Конечно, ты права, и это меня совсем не радует. Меня тоже, но нам придется работать с тем, что есть. Хотим мы того или нет, события будут развиваться, как им предначертано. Мы можем изменить лишь самую малость. И спасибо Присветлой. «С этим успешно справляемся». «Ты о призраках?» — уточнил Троян. «Насколько я помню, они так ничего и не нашли в Синих горах». «В горах не нашли», — лукаво улыбнулась архимагистр. «Зато нашли в крели Малле Минус две общетикерийские угрозы. Твоя светлость. Минус две». «В Лимале? вытаращил глаза герцог. «Но как они там оказались?» «Это не важно, отмахнулась Ники. «Они уже вернулись в Гропотуг, так что жди скорых вестей от графа рю Воронна. «Если сделка с гномами выгорит», — кивнул Рювиль, «то событиям, что будут развиваться, как предначертано, не сдобровать. Или я не начальник тайной канцелярии». Никарин помолчала, лишь снова поправила одеяло на несчастной арене Рюсорс.